Лучшая практика номер 37. Адаптируйтесь к рынкам, продумывая разные сценарии. В трейдинге, как и в спорте, исход часто решается еще до официального начала игры. К победе ведет правильная подготовка, а ее отсутствие обеспечит поражение. Как говорил тренер Боб Найт, многие хотят победить, но лишь немногие готовы к этому. Величайшие спортсмены тренируются большую часть времени а на соревнования выходят лишь иногда. Именно упорная работа позволяет им достигать высоких результатов. Читатель моего блога Tradefit Пол Лендри, поделился лучшей практикой, подготовкой через сценарии. Он прогнозирует различные рыночные ситуации и заранее знает, как будет действовать в каждом случае. Так Пол избегает неожиданностей и не реагирует на случившееся эмоционально. В этом контексте психологическая подготовка – один из лучших инструментов контроля эмоций. Вот как Пол описывает свой распорядок дня. Я служил в армии и там понял, насколько важны учения перед операцией. Они помогают подготовиться и принимать правильные решения на поле боя. Я перенес этот опыт в торговлю, репетируя каждый торговый день. Прогоняю семь возможных сценариев, каждый из которых состоит из четырех частей. Они включают бычье движение, переходящее в длинный восходящий тренд, бычье движение, переходящее в короткий восходящий тренд, медвежье движение, переходящее в длинный нисходящий тренд, медвежье движение, переходящее в короткий нисходящий тренд. Возврат к средним значениям, когда рынок разворачивается. Наиболее вероятное движение – самое опасное движение. Четыре части это – Вероятность каждого сценария, какие будут показатели графиков и индикаторы, вероятное направление движения в ближайшее время, моя реакция на них. Репетиции дают мне два преимущества. Во-первых, когда я сталкиваюсь с одним из сценариев в реальности, я принимаю решение быстрее и качественнее, потому что заранее отработал все действия. Во-вторых, во время сделок и после их завершения я почти не сомневаюсь, Ведь накануне все было продумано без стресса. Подготовка Пола – это тренировка широты мышления. Он не начинает торговый день с конкретного сценария. Напротив, он репетирует и готовится к разным ситуациям, оставаясь гибким. В течение торгового дня могут реализоваться одна или несколько стратегий, а другие нет. Но Пол всегда сосредоточен и готов к любому развитию событий на рынке. Помните, что детали важны. Вы должны не просто визуализировать ситуацию, а отрепетировать конкретные действия, которые необходимо предпринять в каждом случае. Представьте подробный сценарий и желаемые реакции на него. Проговорите события и ваши шаги вслух, а затем запишите их. Разные методы подготовки торговых планов помогут вам оставаться сосредоточенным и спокойным в любой момент. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств Важно не только в военных операциях, но и в большинстве соревновательных игр и видов спорта, от шахмат до футбола. Как отмечает Пол, в разгар событий нельзя рассчитывать на точную и тщательную проработку ситуации. Продумывая и планируя действия до того, как ситуация накалится, вы сможете уверенно торговать, несмотря на сюрпризы рынка.